Голова из катапульты. Муренов бежал в притории. Никогда еще Лукул не видел своего легата таким возбужденным. Он прорвался. Два катафракта и десять декротов. Их видели у Лесбоса, клянусь Геркулесом. Этот одноглазый все-таки выманил у царя корабли до своего сиртория. Лукул задумался. Было бы неплохо, если бы этот магий добрался до Испании.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 — спросил Лукул. — Двадцать родоских триер и три пентеры, присланные египетским царем. — Скочи в Афес бери корабли. Ты еще успеешь его догнать. Если сможешь, приведи живым. Этот скалистый безлюдный островок у Лесбоса был прославлен в древних сказаниях. Говорили, что именно здесь остановились ахейцы на пути в Трою и завистливые боги наслали на героя змею.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 Он перевел на одну из пентер отборных воинов и вместе с ними направился к противоположному берегу островка. Пентера плыла вдоль берега. Нависшие над морем черные скалы казались чудовищами, выгнувшими спины перед прыжком. Муренов вглядывался в берег, надеясь отыскать бухточку или просто небольшое углубление. Но берег был одинаково неприступен на всем протяжении. Пришлось спускать на воду лодки